Глава 11. Визитная карточка. Унбильетто до визита. Гирлянды из пурпурных глициней, закрепленные на бархатных канатах у входа в митрополит Энопера, вызывали в памяти виноградные шпалеры в садах Тосканы. Пока светские дамы занимали места в очереди, чтобы войти, их броши с изумрудами и сапфирами и платиновые диадемы, мерцавшие жемчугами и бриллиантами, создавали впечатление, что вы под звездным небом, в зачарованном лесу, наполненном феями, разве что бескрылыми. В подвале театра костюмеры передавали подправленные в последнюю минуту костюмы одевавшим артистов ассистентам, и те со всех ног бежали из катакомб наверх в театральные уборные, где звезды перед выходом на сцену просматривали ноты своих партий и распевали гаммы. Синьор к а р у з а нервничал. Соединенные Штаты вступили в мировую войну, и Карруза хотел выразить этой стране свою признательность. Вместе с Антонио Скотти они поставили специальную программу, включив в нее арии из любимых опер, и, заручившись помощью хора м е т и верных товарищей, таких как д ж е р а л ь д и н а Фаррар, даже Элия Пальма приехала из филадельфийской оперы в сопровождении своих любимых сопрано, чтобы принять участие в «Звездном вечере». Абсолютно все друзья к а р у з а собрались, чтобы выйти на сцену или сыграть в оркестре. Никто не отверг приглашение маэстро. Каруза н р а в и л о с ь играть несколько ролей за вечер, но до сих пор он это делал лишь в частных домах или в небольших собраниях. Сейчас его костюмы висели на специальной передвижной вешалке, а сам он в белых хлопковых подштаниках, рубашке и бежевых шелковых носках курил сигару, просматривая написанный от руки перечень номеров сегодняшнего представления, в которых должен был петь. В портере, куда ни глянь, были люди в новенькой хрустящей коричневой форме. Солдатам, отплывавшим в Европу, раздавались бесплатные билеты. С истинно военной точностью они занимали ряд за рядом, словно выполняя маневр. Бриллиантовую подкову переполнял нью-йоркский высший свет. Элегантные вечерние туалеты переливались коралловым, изумрудно-зеленым и бирюзовым. Из-за этого ложи казались оконными ящиками с пышными растениями в полном цвету. Визитные карточки, отпечатанные вручную на льняной бумаге, лежали на круглом столике в вестибюле позади лож. Имена, выведенные темно-синими изящными буквами, принадлежали аристократии, политической и военной элите, равно как и семьям, построившим город, и оказывающим поддержку его культуре — Вандербильд, Кушинг, Элсуарт, Уитни, Кроват, Стилл и Гриноу. Они входили в свои ложи, где было сервировано шампанское с клубникой, и ждали, пока поднимется занавес, с тем же головокружительным предвкушением, что и простой рабочий, купивший стоячий билет на галерку, чтобы послушать великого Каруза. Джеральдина Фаррар скользнула в свое атласное платье, покрутив бедрами, затем натянула сверху корсаж. — Да, и без синего хорошо, — сказала она. — Серафина, вы были правы. — Благодарю вас. — Серафина, скрестившая на груди руки, признательно склонила голову. Ассистентка подвинула зеркало, чтобы Джеральдина смогла увидеть, как выглядит туалет со спины. Так и внула, довольная результатом, и костюмерша вручила ей пару бриллиантовых сережек-капелек. Джеральдина вставила их в уши и застегнула. Так застегивают кнопки рабочего комбинезона. а н т о н и у Скотти, одетый в смокинг, прикрыл рубашку и широкий шелковый пояс чистым полотенцем. Маленькими глотками он пил из чашки теплое консоме из цыпленка, одновременно просматривая ноты выбранных им номеров, и прерываясь, чтобы обдумать отдельные пассажи. Энца и Лаура, подобрав подолы вечерних туалетов, со всех ног мчались по расположенным под сценой катакомбам. Платье Энцы было розовое из атласа, с заниженной талией, скроенное по косой. Лаура же выбрала желтую юбку из плотного фактурного шелка. На поясе был завязан огромный бант из лилового тюля. К ней... Она надела белую шелковую блузку с обтянутыми тканью пуговицами. «Поспешите, бабочки!» — крикнул Колин от самого выхода. Девушки, смеясь, подбежали к нему. «Вито ждет нас, осветителей!» Энце и Лаура последовали за Колином тайными коридорами вверх по лестницам, пока не оказались прямо за бриллиантовой подковой. Они слышали шарканье подошв прямо над головой на балконе, это занимали свои места благотворители. Приподняв юбки, девушки принялись взбираться вслед за коленом на балкон для осветителей, чтобы устроиться там за длинным рядом прожекторов, похожим на гирлянду из полных лун, счастливая примета. Вито во фраке протянул руку, чтобы помочь Энце подняться и коснулся губами ее щеки. «Выглядишь прекрасно», — сказал он. «Ты тоже?» — откликнулась э н с а у тебя совсем не сбилось дыхание», — поразился Вито. «Она же альпийская козочка, помнишь?» — встряла Лаура. «Вот ирландки привыкли бегать по равнине и не дальше, чем к соседке». Колин за бедра подтолкнул Лауру наверх к Энце и Вито. «Мне тоже положен теплый прием?» — спросила Лаура у Вито, одергивая юбку. Нет, только теплое шампанское. Значит, не зря я сюда забиралась. Вито выстрелил пробкой и раздал бумажные стаканчики. Зазвучали тимпаны, как тревожный набат в древней долине. Все четверо уселись на табуретки, огромный занавес раздвинулся, и голубой прожектор омыл Энрико Карузо единственным сияющим лучом. Публика встала. Глаза Коруза черными бриллиантами мерцали в голубом свете, он широко улыбался с удовлетворением человека, любящего свое дело. Взмыли скрипки, и над толпой поплыла первая нота, чистая ля средней октавы, как звучный пушечный выстрел. Энса взяла руку Вито и крепко ее сжала. Вито покинул галерею для осветителей еще до того, как опустился занавес, чтобы сопровождать прессу в гримерную к а р у з у Солдаты аплодировали стоя. Их овации длились целых шесть минут, пока к а р у з а не пожелал им доброй ночи, пошутив, что война точно будет проиграна, если он продолжит петь, а не слушать. Лаура и Колин вернулись в помещение кассы, где Колин должен был подсчитать сегодняшнюю выручку, составить ведомость и отнести сумки с наличными управляющему. Деньги должны были пойти на покупку облигаций в пользу солдатских семей. Лаура сидела рядом, пока Колин крутил ручку кассового аппарата. Вито полагал, что работа с прессой отнимет у него несколько часов, поэтому он заказал для Энцы такси. Но погода была отличной, воздух благоухал, так что она решила пройтись пешком. Пробираясь сквозь толпу солдат, чтобы выйти на Пятую авеню и направиться домой, она, спасаясь от ночной прохлады, накинула на плечи розовое болеро. «Энса!» — окликнули ее из толпы. Она посмотрела по сторонам, но не нашла ни одного знакомого лица. Такое часто случалось с ней в Нью-Йорке. Она подумала, не коснулся ли ее прилетевший издалека мысленный зов матери. Такая глубокая тоска была в этом возгласе, раздавшемся среди городского гомона. а э н с а Почувствовав чье-то прикосновение, э н с а оглянулась, и глаза ее встретились с зеленоватыми глазами Чиро Ладзари, который в коричневой форме американской армии выглядел великаном, куда выше, чем в горах или на Малбери-стрит. э н с а потрясенно молчала. — Что ты здесь делаешь? — спросил Чиро. Он так много думал о ней, что сомневался в реальности этого мгновения. — Ты доброволец, — сказала э н с а Взгляд ее пробежался по военной форме, коротко остриженным волосам, высоким ботинком. идеальный солдат, сошедший с плаката, но э н с а не хотела себе в этом признаться. Она не желала возвращения чувств, эта страница жизни была перевернута. Чиро не выбрал ее, не явился в Хобокин, как обещал в письме. Мысль эта кольнула б о л ь н е е чем она ожидала. Я думаю, это правильный поступок. Чиро переполняли противоречивые чувства. Страх перед войной, плотское желание и одновременно преклонение перед этой очаровательной женщиной, смущение при мысли о том, что именно может испытывать к нему она. Эти чувства бушевали, лишая его способности мыслить, но Чиро понимал, что должен объясниться, раз уж им суждено было встретиться, рассказать ей о своих чувствах. «Ты куда-то спешишь?» Он едва сдержался, чтобы не коснуться ее лица. Больше всего на свете ему хотелось обнять ее и не отпускать. «Домой», — ответила Энса, — «на десятую улицу. Можно угостить тебя кофе». Первым ее побуждением было ответить «нет». В конце концов, у нее роман с Вито Блазиком, у нее совсем новая жизнь, которая ей нравится. Стоит ли это все призрачной надежды на долгожданное предложение? Но и э н с а хотела, чтобы между ними не осталось недосказанности. Хорошо, выпьем кофе. Автомат был заполнен солдатами, отмечавшими свою последнюю ночь перед отплытием. По пути в кафе Чиро рассказал о полученном предписании. Утром поезд увезет его в Нью-Хейвен, Там он поднимется на борт корабля ВВС США «Олимпик», следующий в Англию, а затем их переправят во Францию на пароме. Далее его подразделение пешим маршем двинется на север страны. э н с а налила кофе. Чиро принес я пончик, о себе ломтик пирога с кокосовым кремом. — Хочу, чтобы ты знала, я приходил к тебе на Адамс-стрит, на прошлое Рождество. Синьора Буффа сказала, что ты вернулась домой, в Италию. А я никуда не уехала. э н с а через силу улыбнулась, но сердце ее сжалось от сожаления. Похоже, все ее надежды, связанные с Чиро, были обречены с самого начала. Она устала от этих уходов и возвращений, безответное томление изнуряло ее. А теперь Чиро и вовсе у х о д я т на фронт, и ей снова предстоит тосковать и ждать. Вот только теперь он может и не вернуться. Мысль об этом была невыносима. Нет, ей надо просто отпустить его. Да, не уехала. Он слабо улыбнулся. Когда ты записался в солдаты? Несколько месяцев назад. Помнишь моего друга Луиджи? Он тоже пошел со мной, но его не взяли из-за проблем со слухом, Так что мне придется воевать одному. Вот как. Они берут только тех, кто совершенен? Я несовершенен, и мы оба это прекрасно знаем. Чиро набрал побольше воздуха. Можно я буду тебе писать?» Против воли Энса улыбнулась, достала из вечерней сумочки ручку, но заколебалась. «Может, все-таки не стоит?» Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным это делать. Но я хочу. Пожалуйста, дай мне свой адрес. А что, если я дам адрес, а ты ни разу не напишешь? Я буду беспокоиться, что с тобой что-то случилось, или гадать, не обидел а ли я тебя чем-нибудь. Может, я пролила твой кофе, или тебе не нравятся девушки в розовом? Мне нравится розовый. — тихо сказал он. — Тебе всегда все во мне нравится, пока я рядом. Но когда я далеко, ты меня забываешь. Мы это уже проходили. Глаза Энсы затуманились. — Как? — Дефитчеле. — Трудно. — Дефитчеле, — согласилась она. — Ты вовсе не стал моим должником только из-за того, что мы оказались в одно и то же время в одном и том же месте. Это лишь тоненькая ниточка, Чиро. Я легко могу перекусить ее зубами. Мне бы не хотелось, чтобы ты так поступила. Получается, что ты добиваешься меня только потому, что похоронил мою сестру. — Стелла не е д и н с т в е н н о е что нас связывает, — возразил Чиро. — Ты помнишь ее имя. Никогда не забывал. Я чувствую себя так, словно всю жизнь жду тебя. И только для того, чтобы испытать разочарование. Сейчас я здесь. Чиро взял ее за руку. Но завтра уйдешь. У нас есть наша история. Нет истории. Лишь краткие мгновения. м г н о в е н и е и есть история. Если их достаточно, складывается судьба. Я поцеловал тебя в горах, когда мы были детьми, и с тех пор никогда не переставал думать о тебе. А я, Чиро, помню каждое слово, которое ты мне тогда сказал. Я могла бы рассказать тебе, что было на тебе надето в ту ночь на пассу Персолана и в часовне святого Винсента и на крыше обувной лавки Дзанетти. Как мог ты не знать, что я чувствовала? Я думала, это стало ясно в тот вечер на Малбери-стрит. э н с а отвела взгляд. Она не хотела, чтобы он видел ее слезы. «Я все понимал, и я написал тебе то письмо. Я обещал, что приду через несколько недель и пришел. Я был там, э н с а но сеньора Буффа солгала мне. — Нет, Чиро, послушай». Мужчина, которому действительно нужна женщина, делает все, чтобы завоевать ее. Если ты думал, что я вернулась в с к и л ь п а р и о почему ты не написал мне туда? Почему ты не перевернул небо и землю, чтобы найти меня? Никакой океан, никакие препятствия не смогли бы нас разделить, если бы я была тебе нужна. Это правда. В сердце Чиро точно обручем сжимали. Он знал, каким упертым, может быть, добиваясь женщины. Почему же он не преследовал Энсу столь же настойчиво, как других? Но океана и не было. Нас разделяла всего лишь миля. Я видела тебя с другой женщиной, ч и р у Я видела тебя счастливым. И тут ты натолкнулся на меня. Это была судьба. — Или случай, — возразила э н с а Я помню выражение твоего лица, когда вы с Феличитой вошли в лавку Дзанетти. Блаженство! Ты нес шампанское, вел за руку прекрасную девушку и был счастлив. Бросил на меня взгляд, и сразу же тебе стало неуютно. Нет, я обрадовался тебе! Ну, со стороны так не казалось. Нет ничего плохого в том, Чиро, чтобы выбрать женщину, которая делает тебя счастливым. У тебя должно быть это право. Ты уговариваешь меня уйти к другой? Чиро чувствовал, что теряет терпение. Редкое качество для девушки. Я просто напоминаю тебе о вещах, о которых ты не задумывался. Ты знаешь мои мысли? Я могу верить только делам, а не словам. «Ты говоришь правильные вещи, а потом исчезаешь», — тихо произнесла Энса. «Когда я созрел, то не смог тебя найти!» Он помолчал. «А что, если я скажу, что ты нужна мне прямо сейчас?» Чиро наклонился к ней и взял за руку. Энса улыбнулась. «Я бы подумала, что бравый солдат, отправляющийся на войну, Непрочь оставить дома хорошенькую девушку, которая молилась бы за него. Чиро. Я просто напоминаю тебе о доме. Не принимай это за любовь. Между нами глубокая связь, но это не то, что ты думаешь. э н ц а высвободила руку и отодвинулась. Чиро проводил э н ц у в Гринвич-Виллидж. Она рассказывала ему истории из оперной жизни. Подражала Энрико к а р у з а Джеральдини Фаррар и Антонио Скотти. Она заставила Чиро смеяться. А он рассказывал Энце о ремонтном фургоне и о своих планах по развитию дела после возвращения с войны. Чиро вновь удивлялся, до чего же легко разговаривать с Энцей, каким откровенным он становится в ее присутствии. На крыльце Милбенкхаус Они крепко обнялись. Чиро хотел поцеловать Энсу на прощание, но она поцеловала его первой, в щеку. Той ночью Энса молилась за него, но тоски в ее молитвах больше не было.